Утром Милана встала чить свет, разбудила мужа, приготовила завтрак. Ты уверен, что готов это сделать? На тебе просто лица нет. Ты вообще спал сегодня? п о интересовалась она, потому что Миша вечером ушел от нее якобы в кабинет и вернулся лишь под утро. Спал немного. Если честно, чувствую себя неважно, дорогая, сказал он ей. Сердце как будто прихватывает. Ты уверен, что стоит сегодня проводить сделку, если ты чувствуешь себя неважно? спросила Милана. Все нормально. Сейчас отпустит и поедем. Он держался за сердце. Это все стресс. Как знаешь, отозвалась Милана и стала убирать со стола. Миша и Милана прибыли в офис и сели в ожидании встречи в конференц-зале. Через пятнадцать минут пришла Надежда и объявила: э л е о н о р а уже тут. Пригласить? Конечно. Ты не говорил, что покупатель женщина? Сказала Милана. А разве есть разница? спросил Миша с у х мылкой, пожалуй, нет, ответила тихо жена. Доброе утро. В комнату залетела э л е о н о р а На ней был красивый белый костюм, волосы аккуратно уложены, от нее пахло дорогим парфюмом. Впервые вижу бизнесвумен, прошептала м и ш а на ухо жена. Она прям как из фильмов. Здравствуйте, э л е о н о р а Садитесь, указал Миша ей на стул напротив. Спасибо, отозвалась женщина. Не возражаете, если я буду с женой? – спросил Миша. Нет, конечно, – ответила Элеонора. Пакет документов у вас с собой? – спросил ее Миша. Да, захватила. Элеонора вынула из дорогой фирменной сумки белую кожаную папку и протянула ее Мише. Дорогая, прочти, – попросил Миша, передав Милане папку. Жена растерялась и отодвинув документы ответила: Миш, я доверяю твоему опыту. Ты же знаешь, я в этом ничего не смыслю. Ну хорошо. Миша нажал на телефоне кнопку связи с секретарем и попросил Надю принести всем кофе. Пока женщины молча пили кофе, косясь друг на друга, Миша подписывал бумагу за бумагой, делая вид, что вчитывается в текст. Готово, отозвался он, складывая бумаги в папку женщины. С вами приятно работать, Михаил. Но мне пора. Время сами знаете деньги. А вы пока оставайтесь тут. вещи собирайте с завтрашнего дня хозяйкой тут уже буду я до встречи женщина вышла из кабинета до свидания Миша Боже что с тобой Милана сердце захрипел мужчина зови на помощь женщина соскочила со стула и набрав секретарю закричала быстрее Михаилу плохо Надя через минуту в б е ж а л а со стаканом воды Михаил Александрович что с вами спросила она. Сердце, вызывай скорую помощь! крикнул он. Сейчас. Секретарша выбежала из кабинета. Милана стояла над Мишей, расстегнув ему рубашку и махала бумагами ему около лица. Потерпи, родной, они уже едут, шептала она ему. Дом, дети, Милана, хрипел Михаил. Позаботься о детях. Ну что ты говоришь, глупый! сказала испуганно Милана. У нее от шока навернулись слезы на глаза. Ну как мы без тебя? Скорая помощь примчалась через пять минут. Инфаркт, заявил тайский доктор. Дамочка, отойдите. Его срочно нужно госпитализировать. Я поеду с ним, крикнула Милана. Но «Ну уж нет, запретил врач. Не хватало нам еще посторонних в машине. Тогда я поеду за вами, сказала Милана. Успокойтесь. Ее взяла за руку секретарша Надежда. Езжайте к детям. Я провожу Михаила Александровича до больницы и там посижу, если что. Я вам обязательно позвоню. Милана нерешительно посмотрела на нее и на доктора, который, кивнув, приказался не таром грузить Мишу в машину. Ну, не знаю, отозвалась Милана. Езжайте домой, я прослежу. Все будет хорошо, убеждала ее Надежда. Ну, может, вы и правы. Детям дома я нужнее, ответила Милана и села на стул. Ну вот отлично, успокойтесь, отдохните, день тяжелый, я наберу, если что-то будет нужно, сказала Надя, выбегая за скорой. Спасибо вам, ответила Милана. Милана выжатая как лимон приехала домой, тут же к ней подбежала малышка Оля. Мама, а где папа? спросила она с порога. Дочка. Папа приедет чуть позже, соврала ей м и л а н а Не в силах объяснить полуторагодовалому ребенку причину отсутствия папы. Мадам, мне забрать ее, спросила Вивиан, вошедшая следом за малышкой. Подождите, Вивиан, мне надо поговорить с вами и Мартой, сказала Милана, понимая, что тянуть уже нет смысла. Хорошо, я сейчас ее позову. Она меняет под гузник л е н и Вивиан побежала наверх в детскую за коллегой. Милана взяла Ольгу на руки и отправилась в кухню налить себе чай. Через пять минут обе н я н е стояли возле нее со задаченными лицами. Скажу все, как есть. У нас с супругом проблемы с бизнесом, и мы вынуждены экономить на всем, включая прислугу. Дорогие мои, Вивиан и Марта, как неприскорбно мне это говорить, но со следующего месяца вам нужно будет искать новую работу. Разумеется, я вам дам хорошие расчеты, напишу рекомендации в конце месяца, но, к сожалению, оставить вас нам не позволяет новое финансовое положение, – сообщила прислуги Милана. Как жаль, мадам, я так привязалась к вам и деткам, – сказала Вивиан. Марта лишь пожала плечами и повела малыша обратно в детскую. Милана поднялась в спальню переодеться и заметила брошенный ею на входе мобильник. Он звонил. Алло. Скрикнула Милана, но ответили ей гудки. Женщина посмотрела на экран. Пять пропущенных вызовов от секретаря мужа. Она дрожащими руками набрала ее номер и стала считать гудки. Но Надежда взяла почти сразу. Я вам соболезную, сказала Надя заплаканным голосом. Михаил Александрович умер час назад в реанимации. Врачи не смогли его спасти. Милана не проронив ни слова. Бросила телефон на пол и сама сползла вниз.